И не влюблен. — Никто его не заметил, — протянула Дакота, слегка приоткрыв изысканно накрашенные губы, которые лениво мусолили соленый краешек ее Маргариты. — Признаюсь я, ужасно удивлена. Они с Кельвином проводили саммит по разрыву отношений. Он проходил на Сардинии, на собственной яхте. Дворце развлечений длиной в семьдесят футов с десятью палубами, с джакузи и баром на носу. докота Симс даже не скрывала, что не может дождаться возможности заполучить ее в ту самую секунду, когда Кельвину не удастся выполнить свою миссию по превращению выбранного ею кандидата в победителя шоу номер один. Пока что все, кто видел его, думали, что он двойник. Это поразительно. Он до того непритязательный человек, что... Когда помещаешь его в толпу ненормальных, жаждущих славу людей, он просто оказывается на заднем плане. Сверкающие холодные, словно лед глаза Дакоты, сузившись, смотрели подозрительно. Эй! Если ты выставишь его двойником, то поряд меняется. Я сказала, что хочу, чтобы победил принцуэльский, а не парень, который притворяется принцем Уэльским, даже если он на самом деле принцуэльский. — Надеюсь, дорогой, что я говорю понятно, потому что наша договоренность носит очень-очень деликатный характер. Так вот, я помню, о чем мы договоримся. Не волнуйся. Как только шоу пойдет в эфир, весь мир узнает о том, как низко пали слава и положение в стремлении соответствовать стандартам знаменитостей. — А потом ты продуешь, Кельвин, потому что все ненавидят этого чертового урода, этого зануду. Ты видел сегодняшние газеты? Должна сказать, я была потрясена. Газеты в тот день действительно представляли собой крайне неприятное чтение для осажденного наследника. В ходе последних королевских откровений неназванный приближенный к принцу информатор заявил, что смерть королевы матери в возрасте 101 года не была вызвана естественными причинами, как полагалось ранее а что принц хитро отравил ее органическими фисташками герцогские оригинальные и печеньем с мускатным орехом. Газеты также цитировали обитателей дворца, которые утверждали, что мрачное и меланхоличное настроение принца в последнее время вызвано неослабевающим чувством вины из-за убийства его горячо любимой бабушки, которая пала жертвой вместо мамаши. Также появились истории, в которых говорилось, что он тратит бесчетные тысячи фунтов общественных денег на установку обогревающей системы в своей меховой сумке, чтобы иметь возможность носить традиционный килт, без риска отморозить свои драгоценные королевские причиндалы. — Я прекрасно осознаю глубины, до которых рухнули акции его королевского высочества, — ответил Кельвин. — Но я принимаю твой вызов и собираюсь довести игру до конца. — Да уж, постарайся, потому что на кону стоит все, детка, и я собираюсь это все получить. Кельвин смотрел на свою красивую, уже почти бывшую жену и удивлялся, как он мог быть настолько глуп, чтобы жениться на ней. Все в ней, что казалось таким правильным, когда он делал ей предложение, теперь казалось совершенно неправильным. Ее опытность оказалась самым обыкновенным цинизмом. Ее любовь к роскоши — просто жадностью, Остроумие и ум — низкой подлой хитростью, И даже ее гламурная красота Теперь уподобилась уродливому червю Наживке на стальном крючке ее души. Почему он не выбрал настоящую девушку? Милую, симпатичную, честную, Такую, как... Как... Как странно, — подумал он. Почему он вспомнил о ней? — О чем ты думаешь, дорогой? — спросила Дакота. — Ни о чем, — быстро ответил Кельвин, удивленный и рассерженный на себя за то, о чем он действительно думал. Кельвину не нравилось отвлекаться. Превыше всего он ценил в себе собранность и умение контролировать ситуацию. — Ну тогда, Кельвин, я думаю, тебе не стоит сидеть здесь с таким видом, словно ты проглотил навозного жука. Если мы больше не близки, это не мешает нам вести себя цивилизованно. Кельвин вдруг разозлился. Точнее, впал в ярость. Возможно, это мысли о другой девушке заставили его так разозлиться на Дакоту. — Ой, да пошла ты нахер со своей притворной миной и грацией! — бросил он. — Ты не леди, Дакота! Ты лживая, подлая шлюха! — Да, Кельвин! — протянула Дакота из-за бокала. — Может, так оно и есть? Если я и правда шлюха, то я... Та шлюха, которая натянет тебя по самые уши. После этого Кельвин улетел на частном самолете в Лондон, оставив докоту наслаждаться просторной роскошью яхты, которая, по ее убеждению, должна была скоро стать ее и только ее собственностью. Сидя в самолете и наслаждаясь одиночеством, Кельвин пытался вернуться мыслями к плану, который он должен разработать, чтобы сделать принца Уэльского популярным и модным. Перед ним стояла огромная задача, кажется, даже невыполнимая. Задача, которую он должен выполнить, одновременно создав очередной сногсшибательный сезон «Шоу номер один», задача, на которой он обязан сосредоточиться. Однако сосредоточиться он не мог, потому что отвлекался. А подобного Кельвин просто не мог себе позволить. Он думал об Эмме, о девушке из офиса. Девушки, чьи волосы трепал ветер на стоянке в Бриснортоне, милой девушке, которой он улыбнулся, когда она уронила очки в самолете. Кельвин сердито нахмурился и прикурил сигарету. Ему не нужно думать об Эмме. Ему не нужно думать ни о чем, кроме стоящей перед ним грандиозной задачи. Он не хочет думать об Эмме, он не знает ее и не хочет ее знать. — Единственная девушка, на которой ему нужно сосредоточиться в ближайшем будущем, — это южная принцесса, на которой он женился как последний дурак и которая теперь пытается натянуть его по самые уши. Кельвин продолжал хмуриться, пока не выкурил три сигареты, прикуривая одну от другой. Он барабанил пальцами и мерил шагами ограниченное пространство самолета. Нарядная стюардесса спросила, не желает ли он чего-нибудь, но он не обратил на нее внимания. Наконец он откинулся в кресле и взял телефон. «Трэнд, — Тренд, сказал он, — я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал.